Так, прежде чем поселиться в коттедже, следует все узнать о туристическом бизнесе Аркадия. Нет ли у него финансовых трудностей и не оставил ли папаша-дипломат страховку, например? И каково действительно финансовое положение Юрия? На какую фирму он работает и не наделал ли долгов? Так, надо еще проверить все, что рассказала старуха. В первую очередь, ее собственную кредитоспособность. Однако интуиция подсказывает мне, что здесь все тип-топ. Расследование убийства хм. Лето начинается потрясающе Так, надо только найти девушку, играющую в гольф